Подарок. «Я принес самый вкусный американо в вашей жизни!» Мир ворвался в палату на следующий день, развеяв все сомнения о том, что мое сознание его выдумало. «Когда я заглянула в васильковые глаза, поняла, что мне не нужны доказательства того, что он моя родственная душа. Я верила в это так же, как в то, что Вселенная приготовила мне еще один шанс на то, чтобы все исправить». И для этого мне не надо рваться в следующую жизнь. Достаточно лишь слушать свое сердце и следовать его наставлениям. А еще вот, он протянул мне прямоугольный сверток, аккуратно обернутый в крафтовую бумагу. Что это? Разверните. Мир хотел казаться равнодушным, но его щеки вспыхнули. Я быстро распаковала подарок. Из сорванной бумаги выглянула бордовая обложка книги. «Чаша Востока». «Не стоило», — лишь выдавила из себя я. «Вы сказали, что не читали». «Мне приятно, правда», — вздохнула я. «Но это лишнее». «А мне будет приятно, если вы хотя бы сделаете вид, что рады подарку». «Почему же сделаю вид?» «Я машинально прижала книгу к груди». «Мне на самом деле приятно». «И пейте кофе». Мир все еще держал стакан. «Холодным он будет на вкус такой же, как из больничного аппарата», — закатил глаза. Его повадки, слова, взгляд — все это было мне знакомо. То мир невзначай коснется моего плеча и задержит на нем ладонь. И это прикосновение напомнит мне о прикосновениях мужа. Он также опускал глаза, когда смущался, и также их закатывал, когда поучал или был не согласен со мной». Интересно, встретила бы я мира, если бы авария не забрала мужа и сына? Или он скитался бы в поисках своей родственной души, перебирая тела? Наши разговоры о вечном — это, конечно, прекрасно, но когда-нибудь нам придется поговорить о муже и сыне, напомнил мне мир. Я знаю. И теперь, когда я думала о муже и сыне в этой жизни, мне уже не было больно. Я вспоминала их так же, как вспоминала свои прошлые жизни. Что вы чувствуете, когда думаете о них? Я подняла глаза на мира. Когда отвечала, думала о муже, о Байрин, о Майроне, о мире. В моих мыслях их лица сливались в одно, которое сейчас было передо мной. Безусловную любовь, ответила я. «А что чувствуете, когда слышите о них от других людей?» «Я любила своих сыновей, умершего в аварии под моим телом, непринятого Давидом, убитого руками Зои. Чувствую, что предала их». Я заметила, как он напрягся. «В чем же ваше предательство перед ними? Как вы думаете?» «Обещайте, что расскажете мне о себе, когда я расскажу вам о них. Это сделка?» Мир сощурился. «Честный индейский обмен. А еще мне нравится, когда вы что-то рассказываете». Мир закатил глаза и улыбнулся, что я приняла за согласие. «Вы первый человек, с кем я говорю о них после аварии», — начала я. «Мне как будто хотелось запереть воспоминания о них, оставить их только для себя. Нет, не для того, чтобы возвращаться к ним, ведь я помню о них всегда» а чтобы никто не разрушил их. Сколько бы минут, дней и лет не прошло, времени не затянуть эту рану в шрам. Эта рана всегда будет открытой на моей душе. Я чувствую запах гноя, вытекающего из нее. Я ощущаю, как ее края все еще кровоточат. Я сглотнула. Мир. Он встрепенулся на свое имя. До этого слушал меня, даже не шелохнувшись. «Верите ли вы, что человек может открыть в себе дар читать мысли других людей?» «Иногда психотерапевту очень не хватает этого дара». «Верите?» Я смотрела на него, не моргая. Он кивнул. «Верите, что у некоторых людей интуиция – это не просто предчувствие, а предсказание будущего, которое непременно случится». Он снова кивнул. «Я предчувствовала смерть сына с его рождения. Даже не так, — я усмехнулась. Я знала, что он умрет». Мир молчал. «Смерть мужа — скорее усиление наказания для меня. Кто и за что наказывает вас?» Я посмотрела на него, вложив в этот взгляд ответ на его вопрос, и добавила. «Кто может наказывать? Тот же, кто дарует жизнь». Мир ничего не отвечал. «Теперь вы, вероятно, считаете, что именно тут мне самое место. Теперь я считаю, что мне тут самое место, рядом с вами». Он многозначительно посмотрел сначала мне в глаза, потом перевел взгляд на мои губы, потом отвернулся. «Мне кажется, что я еще встречу их души». Мир резко повернулся ко мне. Мое дыхание вновь перестало поддаваться контролю. «В этой жизни?» «У меня нет мысли о суициде и никогда не было. В этой жизни?» «Так вам кажется, что вы читаете чужие мысли?» Осторожно перевел тему мир. Мне захотелось рассказать ему все, но я сдержанно улыбнулась. «Только не ваши», — прикусила язык. «Почему?» «Помните, вы согласились рассказать о себе, если я расскажу вам о муже и сыне?» Мир закатил глаза. «Что вы хотите знать?» «Где вы родились? Сколько вам лет? Почему решили стать психотерапевтом? Вы женаты?» «Нет». Я едва удержала мышцы, чтобы губы не расплылись в довольной улыбке. Я родился в городе на Неве два года назад. В сердце кольнуло. Вот оно, мое новое испытание. Мне было 36. Желание прикоснуться к данной профессии передалось мне от отца. Вы решили стать психотерапевтом, потому что так было принято в вашей семье? Отнюдь. Это мой выбор. Мне нравится заглядывать в чужие души и вытаскивать их на свет из тьмы, в которую они сами себя загнали. Он помолчал. «Мой муж тоже был психотерапевтом», — призналась я. «Я не знал. Это не указано в вашем деле. Я рассказывала ему о том, что предчувствую смерть нашего сына. В день аварии он вез меня на прием к своему знакомому. Вы же знаете, что он сам не мог помочь мне». «В медицине так принято», — кивнул Мир. «Я умоляла его остаться дома». Но из-за того, что я тысячный раз до этого дня переносила прием, он решил сам отвезти меня. Мои сопротивления не увенчались успехом. Случилось то, что случилось, и я все равно оказалась там, где мне и место. В чем же ваша вина перед ними, как вы считаете? В том, что я уже не раз позволяла сыну умереть.